Глава 17. Саша держала мужа в курсе всех новостей. Нет, она, конечно, не писала, что вернулась в деревню Лаварделла вместе с Массимо. Чувствуя себя неудобно из-за вранья мужу, она рассказала историю, что сеньора Ирма случайно попала в поле зрения полиции. Ну и так далее. Главное, что она смогла рассказать все, не расстраивая лапа своими приключениями. Вечером в постели она долго ворочалась, не в силах уснуть. Впервые она соврала лапу. Это была совершенно невинная ложь, та, что во спасение. Ведь нет ничего страшного в том, что она съездила в деревню с инспектором. Но зачем волновать мужа? Но Саша слишком часто участвовала в судебных процессах, чтобы понимать. Там, где случилась маленькая ложь, она потянет за собой другую. И потом ты уже не выберешься из этой истории без последствий. Выходит, сейчас она стоит на распутье. Будут ли они с Лапо всегда честны друг с другом? Или у каждого могут быть личные секреты? И к чему это приведет? Словно неверный муж, подозревающий жену в измене, она осознала, что и у Лапо могут быть секреты. Пусть неважные, пусть из благого желания не волновать жену. Но нормально ли это? Что это, сохранение личного пространства или путь к будущему краху? Пока у нее не было ответов на эти вопросы. Пока полиция не открыла дом для наследников, а сами наследники оказались под домашним арестом, девушка выпросила у Массима разрешение на обследование сундука. «Ты понимаешь, что я могу отправить его лишь на официальную экспертизу, а значит, мы должны заплатить эксперту государственные деньги». «И какое у меня основание для экспертизы сундука?» «Масиму, я понимаю, но вдруг мы что-то узнаем?» «Или к вице-квестеру? Я ему такого предложить не могу». Лука удивленно уставился на Сашу. «Чем обязан такому счастью? Разве ты не села на шею Масиму и не поехала, свесив ножки?» «Во-первых, не села и не поехала, а во-вторых, от меня есть польза». Если б не я, вы бы не задержали сестру Гвидона с мужем. Саша хотелось показать язык, но она вовремя остановилась. Так что ты от меня хочешь? Хочу, чтобы Симона осмотрела сундук. И зачем? С какой, собственно, целью? Последний штрих, чтобы доказать подлинность платья. Хочешь, директор музея напишет какое-нибудь письмо? Ты понимаешь, что это незаконно? Понимаешь, не сомневаюсь. «Лука, когда ты к нам обращался, мы всегда помогали». Шантаж в ход пошел. «А вдруг там будет что-то, что вы упустили? А это сыграет роль в расследовании убийства». Комиссар скривил гримасу. «Вот что я могу предложить. Никаких осмотров в доме. Я пришлю полицейских, которые привезут сундук в музей. Симона там его осмотрит. И если найдется что-то, связанное с убийством, Разумеется, это будет находкой моих сотрудников. К вечеру сундук отвезут обратно в дом. Сундук привезли в музей рано утром. Симона уже была на месте. Если мы докажем соответствие сундука той эпохи, то, зная о его принадлежности потомку Костанцы, у нас будут доказательства, которые нужны музею. Здорово, что ты смогла организовать исследование. Но ты сказала, что это неофициально. Врать так врать до конца. Мы скажем, что ты осматривала сундук в доме Гвидоны по его поручению. Саша, я жена капитана Карабинеров, а ты толкаешь меня на обман. Но этот обман не повлияет никаким образом на расследование преступления. Симона вздохнула. Самой ужасно интересно. Ладно, посмотрим, что за таинственный сундук. Масиму написал сообщение, что домработницу Глорию освободили от домашнего ареста муж ее пока остается дома гвардия финанса закончит расследование и передаст дело в суд у них большие проблемы но несоизмеримые с обвинением в убийстве о позвольте я помогу директор музея схватился за сундук который был легким как перышко и поставил его на стол так вот он да сундук в котором лежало наше платье видимо да и если не было еще одного сундука Как думаете, музей сможет его заполучить? Он украсил бы коллекцию и придал интригу. Теперь он принадлежит сестре Гвидоны. Думаю, все зависит от цены. Но вы же замолвите за нас словечко. Вы понимаете, что музей не располагает свободными средствами. «Не думаю, что я авторитет для Дианы Пикколо», — вздохнула Саша. Симона уже открыла багажник и рассматривала мягкую обивку изумительная работа просто изумительная не коссса конечно все просто но здесь ценность в технике исполнения безупречно вы можете почувствовать деревянные планки внутри, но вы никогда не узнаете что они там есть даже после всех этих лет крошечные стежки это абсолютное совершенство все что вы видите это бусинка шелковой нити Каждое полдюйма или около того. Все точно и декоративно. А ткань. Но это тоже удивительно, правда? Исключительно тонкий хлопок, плотное плетение, вероятно, французское. Цветочные узоры точны. Видишь, она указала на один из цветочных мотивов. Дизайн был создан из трех цветов, каждый из которых был скручен отдельно но с большой осторожностью, чтобы точно соответствовать остальным. Эта ткань была бы довольно дорогой. Я полагаю, что она была куплена по заказу клиента для других целей, и мастер использовал то, что осталось, чтобы обшить сундук. Есть ли еще что-то, что мы можем узнать? Обивка была отремонтирована, видишь? Она показала небольшую неровность вдоль шнура с правой стороны куполообразной крышки почти незаметно. Я же могу открыть одну из панелей? Интересно узнать, как мастеру удалось так равномерно натянуть ткань на планки. Я пришью все немного другой нитью. Для сохранения истории мы всегда показываем работу, которую мы проделали как реставраторы. Да, конечно, но тебе придется сделать все за один день. Тогда не отвлекай меня, тут море работы. Спустившись на первый этаж, Саша увидела Аличи Феррари, отдающую распоряжение сотрудницам музея. «Я могу увидеть директора?» «О, я сейчас узнаю», — Алича нырнула в кабинет. Директор сам появился на пороге, любезно пригласил Сашу войти, предложил кофе. «Вы так много для нас сделали. Я не сомневался, что платье подлинное, и сейчас мы сможем это доказать. Во всяком случае, никто не сможет доказать обратного. Но у вас какой-то вопрос». Скорее, информация. Гвидон и Пикола сам написал ту записку. «Боже мой, Диомио, но как вы это узнали?» «Нашли листы, на которых он практиковался». «Понятно». Директор Савини провел рукой по идеально выбритому подбородку. «Странно». «Я хочу понять, зачем он это сделал? Пытался уговорить вас включить платье в экспозицию?» «Уговорить?» Савинни засмеялся. «Да я был на седьмом небе от счастья. Мы только что объявили о новой выставке, но не было чего-то особенного, вспышки. Окровавленное платье было как раз тем, что надо. Но без записки вы бы не связали платье с преступлением». Директор нахмурился. «Полагаю, мы бы не смогли. Гведонна сказал вам, где он нашел платье?» Вы уже знаете, в сундуке, который он купил на аукционе. Он не покупал его на аукционе. Сундук не был частью лота, которую он купил. Брови директора взлетели вверх. Так где он его взял? Это то, что мы пытаемся выяснить. Что именно Гвидоны рассказал вам о записке? Просто то, что он нашел ее прикрепленным к платью. Он сказал, что слышал о нашей новой выставке и подумал, что мы могли бы быть заинтересованы в том, чтобы получить платье. Оно ему было ни к чему. Конечно, мы были рады. Когда я спросил, не пожертвует ли он и сундук, он сказал, что это невозможно. Он сказал, почему? Нет. Вы не спросили? Это же странно. Почему? Это, безусловно, было его правом. Но я надеялся, что он передумает. Но вы решили проследить историю платья. «О, на этом настоял Гвидоны! Он сказал мне, что у него есть одно требование. Он хотел убедиться, что платье действительно принадлежало ведьме-костанце. И он хотел, чтобы мы узнали все, что возможно, об обстоятельствах ее повешения. Но это отвечало нашим целям. Если платье должно было стать центральным элементом нашей новой выставки, мы в любом случае хотели узнать о нем как можно больше». С точки зрения музея, все, что нам действительно нужно было сделать, это проследить, принадлежит ли платье Кастанце Даларе. Пикола Джонна хотел большего, и я подумал, отлично, если мы сможем разгадать старую тайну, тем лучше. Я предупредил его, что мы, возможно, не сможем ответить на его вопросы. Он согласился, с условием, что мы приложим усилия. Значит, целью Гведона было выяснить, действительно ли платье, принадлежала кастанце Даллари. Именно так. Он действительно хотел разгадать тайну. Я тоже хотел, но он был уж очень настойчив. Он хотел, чтобы платье увидела публика. И он хотел, чтобы публика точно знала, что это платье Костанцы. Словно он хотел, чтобы справедливость восторжествовала через 500 лет. Справедливость для кого? Почему он решил, что сегодня «Удастся узнать правду о произошедшем так много столетий назад?» «Я не знаю, но если мы обрели платье, должны были исполнить его пожелания». «Что вы подумали, когда убили гвидоны? «Что я подумал? В каком смысле?» «Ну, я подумал, что это ужасно, отвратительно». «Я имела в виду, возможно ли, что убийство как-то связано с расследованием истории платья?» «Боже мой, конечно, нет» абсолютно нет а теперь вы меня извините у меня важный телефонный звонок директор подошел к двери своего кабинета и держал ее открытой надеюсь я ответил на ваши вопросы принцесса боюсь больше мне нечего вам рассказать пора уходить но саша не ушла далеко прямо возле кассы стояла домработница работницы гвидоны глория варна она выглядела побитой и испуганной Увидев Сашу, она бросилась к ней. «Я увидела, как вы входите в музей. Вы должны мне помочь». Она схватила Сашу за рукав. «Они собираются обвинить нас в убийстве, а мы этого не делали». Две пожилые пары туристов, изучавшие карту музея, удивленно на них уставились. «Тише, пожалуйста, говорите тише», шикнула на них сотрудница. «Полиция думает, что мы причастны». Но ведь вас отпустили и не предъявили вам обвинения. Кстати, а что вы делаете в сан -Джиминьяну? Заехала к племяннице. Нам нужно... Нужно немного денег, ведь все наши счета арестовали. И они собираются. Кто собирается? Полиция. Я знаю, что предъявят обвинения. Вы должны нам помочь. Вы этого не можете знать. И вообще, я-то что могу сделать? Это все из-за вас. Если бы не вы, полиция не приехала бы к нам в тот день и не застала моего мужа. И они вас слушают, я же видела. У вас есть адвокат? Нам назначила полиция. Молодая, но вроде соображает. Вот и расскажите ей все. Ничего не утаивайте, она поможет. Саша продвигалась к выходу. Глория все еще не выпускала ее рукав. Вы правда так думаете? Послушайте, Глория. Вас отпустили. «Это значит, у них нет улик против вас. Нет доказательств, что вы убили хозяина. А ваш муж под арестом за мошенничество. И то под домашним. Вы легко отделались. Не бойтесь, никто не обвинит вас в том, чего вы не совершали». Глория наконец отпустила Сашу и вытерла глаза рукавом. «Спасибо. Простите». Они уже были у дверей, когда директор Савини вышел из кабинета и попросил у сотрудников «Документы по какому-то экспонату». Глория побледнела и вцепилась в Сашу так, что та почувствовала ее пальцы через зимнюю куртку. «Кто этот человек?» — прошипела домработница, оглядываясь через плечо, словно кто-то мог их подслушивать. «Директор музея Датторе Савини. А что?» «Это тот человек, что был в кабинете хозяина тем утром. Вы уверены?» «Я же говорила, я никогда не забываю голоса, в отличие от лиц». Саша вытащила домработницу на площадь, достала телефон. Примерно через полчаса на площадь выехали две «Шкоды», без мигалок и надписей на боках. Двери открылись, появились Массима и двое полицейских. «Отвезите сеньору в Квестуру, она должна сделать заявление». «А вы отпустите мужа?» «Мы вам сообщим». Двери музея распахнулись, а Феррари уставилась на вошедших. «Что происходит?» «Мы хотели бы поговорить с директором Савини», — сказал Массиму. «Боюсь, это невозможно. У него конференция по Zoom. Это может занять некоторое время. Боюсь, вам придется его прервать. Но...» Она издала такой звук, словно подавилась. «Просто приведите его, пожалуйста». Алича торопливо ушла, через две минуты появился директор. «Неужели это не могло подождать?» — спросил он одновременно раздраженно и настороженно. «Вы мешаете работать. У нас есть несколько срочных вопросов. Это не займет много времени». Директор придал своему лицу более приветливое выражение и сделал рукой жест метродотеля в дорогом ресторане. «Проходите в мой кабинет» если только вы не собираетесь делать это публично». «Я подожду здесь», — пискнула Саша. «Нет, мне нечего скрывать, присоединяйтесь». Жест директора был еще более широким. Алича шагнула вперед. «Я тоже пойду». «Боюсь, что нет», — сказал инспектор. Директор улыбнулся. Все в порядке, Алича. Все будет хорошо, правда. Я отвечу на их вопросы, и они уйдут». Полицейские вошли в кабинет, директор закрыл дверь. «Присаживайтесь, я бы предложил кофе или чай, но, как вы сказали, вы здесь недолго». «Это неофициальный допрос». «Это значит, что я могу отказаться отвечать?» «Конечно», — мягко заверил инспектор. «Если вы предпочтете прийти в участок для официального интервью, это можно устроить». «Что это значит?» «Расскажите нам о ваших отношениях с сеньором Пекало Джонны». «Мои отношения?» Директор бросил негодующий взгляд на Сашу. «Он был одним из наших сторонников. У него был эм, интерес к истории. Когда он услышал о нашей новой выставке, посвященной известным расследованиям Инквизиции в истории Италии, он пожертвовал старинное платье и коллекцию предметов, найденных вместе с ним». «Были ли какие-то условия?» «Да, мы с принцессой Арсини только что говорили об этом. Это не секрет. Он хотел, чтобы мы провели расследование происхождения платья». «Почему сеньор Пикола джонна интересовался происхождением платья? Что он надеялся узнать в ходе расследования?» «Я рассказал все это принцессе Арсини», — директор кивнул на Сашу. «Он хотел установить подлинность платья. Мы тоже». Но он также хотел узнать, как казнили кастанцу Далари. Честно говоря, не думаю, что это возможно. Спустя 500 лет. Но я вынужден был удовлетворить его условия. Нам порекомендовали сеньору Малинари, а она, в свою очередь, принцессу Арсини, имеющую опыт в такого рода делах. Но почему все эти вопросы? У вас были также личные отношения, дружба? Вы были примерно одного возраста. Вы общались? «Никогда». «Хорошо, спасибо. Давайте перейдем к утру того дня, когда был убит сеньор Пикаладжонны. Свидетель утверждает, что вы были в его доме около девяти утра, спорили с сеньором в его кабинете. Почему вы там были?» «Но меня там не было». Директор посмотрел на инспектора, затем на Сашу. «Вы уверены, даторе Свини? «Конечно, я уверен». «Где вы были в девять утра в тот день?» «Ну, это вроде была суббота. Я должен был быть дома. Да, я был дома. Теперь я вспомнил». «Есть ли кто-нибудь, кто может подтвердить вашу историю?» «Это не история, инспектор. Это правда». «Кто-нибудь может это подтвердить? Кто-нибудь вас видел, например?» «Директор напрягся». «Вы обвиняете меня в убийстве». «Мы ни в чем вас не обвиняем». У нас есть свидетель, который утверждает, что вы были в доме сеньора Пикола Джонне в 9 утра в день его смерти. Вы говорите, что были дома. Мы просим вас доказать это. Повторяю, может ли кто-нибудь подтвердить ваши слова? Есть человек, которого я не хочу вовлекать. Боюсь, этот человек уже вовлечен. Это расследование убийства, даттора Савини. Если кто-то может поручиться за вас, и я предлагаю вам назвать его имя». Директор скрестил руки на груди. «Без комментариев. Тогда у меня нет выбора, кроме как...» «Ладно, Вабене, Аличи, заместитель директора музея Аличи Феррари. Как долго вы были вместе? Все утро. Нам понадобится точное время. Мы поехали ко мне в пятницу вечером после гала-ужина. Она осталась на ночь. У вас дома? Да». «Во сколько она ушла?» «Я точно не знаю», — директор уставился в потолок, словно мог найти там ответ. «Должно быть около восьми тридцати или восьми сорока пяти, так что я не мог быть в...» «Куда вы с сеньорой Феррари пошли оттуда?» «Я думаю, она...» э, «Вернулась домой, чтобы переодеться. Я бегала, а потом принял душ». «Кто-нибудь видел, как вы бегали?» «Я никого не помню». Как вы объясните тот факт, что вас опознал надежный свидетель в доме Пикола Джонны в девять утра? Я не могу этого объяснить. Очевидно, свидетель лжет. Зачем свидетелю лгать? Я не знаю, чтобы защитить себя, предположительно. Он скрестил руки на груди. Вы собираетесь предъявить мне какие-то обвинения, инспектор? Если нет, то я думаю, мы закончили. Как далеко от вашего дома до Пеколаджонны? Недалеко глаза директора слегка сузились может быть десять минут на машине и как далеко оттуда до музея не больше получаса спасибо доторы возможно мы захотим поговорить с вами еще раз выйдя из кабинета масима шепнул у нас есть пять минут пока он приходит в себя если повезет пять минут на что не поняла саша Узнать, где была Алича Феррари утром, в день смерти Гвидоны, пока директор не успел ее предупредить. Алича посмотрела на них с нескрываемой враждебностью. «Как полиция смеет допрашивать директора свини? Он уважаемый человек, а не преступник!» «Вы могли бы помочь ему, сеньорина Феррари», — сказал Массимо. «Не могли бы вы ответить на несколько вопросов?» «Хорошо». Алича провела их в свой небольшой кабинет. «Что вы хотите узнать?» «Это касается утра, когда был убит сеньор Пикало джонна Вы помните, где вы были?» «Я была здесь. Пожертвования с головечера вечера все еще поступали, и я добавляла их в таблицу. Я вызвала сотрудников, меня видели. Во сколько вы пришли в музей?» Она несколько раз моргнула и облизнула нижнюю губу. «Ну, должно быть, около девяти, я полагаю». Можете спросить Патрицию, она пришла вместе со мной. И Ирена в 9.30. «А где вы были до этого?» «Вы имеете в виду до того, как я пришла на работу?» «Да, где вы были до того, как пришли на работу?» «Но я не понимаю, почему?» Ее мобильный зазвонил, но Массиму покачал головой. «Не отвечайте. Так где вы были до того, как пришли на работу?» «Я была с Дотторе Савини». «Вы уверены?» «Думаю, я бы того не забыла». «Как долго вы с ним были?» Все утро. Я не смотрела на часы. Ваши вопросы дерзкие и очень личные. Я не обязана на них отвечать». Она скрестила руки и сердито посмотрела на инспектора. «Когда все это закончится, я намерена подать жалобу». Инспектор и Саша вышли на площадь. «Умная женщина ориентируется на ходу». Как только она увидела на дисплее, что звонит Савини, то сразу поняла, что должна предоставить ему алиби. «А может, это и правда», — сказала Саша. «Она влюблена в Савини и сделает для него все, что угодно». «Ты думаешь, они были вместе, когда убили Гвидоны? «Не знаю». Все теперь сводится к домработнице. Действительно ли она слышала голос директора в то утро? Или перепутала? Или... Сама убила Гвидоны. «Смотри, домработница сказала, что чайные кофе и печенье не были тронуты. Когда она пришла в девять? Когда она вернулась в дом к двум, посуда была в раковине. Значит, Пикола Джона подал угощение тому, кого ждал. Человеку, которого увидел со спины из машины муж сестры Гвидоны. Кстати, наши эксперты изучили все, что связано со стрельбой на вечере, и пришли к выводу, что мишенью был Гвидоны. Мне кажется, что в показаниях свидетелей есть что-то, что мы упустили из виду. Кто-то что-то видел, даже если в то время не понимал, что это значит. Ну пойти на такой риск, стрелять в присутствии толпы народа. Ты забываешь, что все глаза были прикованы к демонстрации часов. А потом началась всеобщая паника. Когда люди слышат выстрел, первое, что они делают, это бегут в укрытие, они ищут стрелка. Тем не менее, как стрелок мог быть уверен, что его никто не увидит? И что еще важнее, как он или она могли быть уверены, что не попадут в другого человека, не промахнутся? Думаю, он точно знал, что делает. Знаешь, Александра, я рад, что ты не вышла замуж за комиссара. Почему это? — удивилась Саша. — Потому что дома должен быть отдых, а не постоянные разговоры о работе и преступлениях также говорила и графиня де лаланты вздохнула саша вопрос как долго выдержит меня муж